Глава шестая Дезертир 1 Норрис пошла было к проезжей части, но он жестом приказал ей вернуться за штабель. Отсюда виднелся большой участок изгибавшегося дугой шоссе. Но, даже еще не видя машин, дезертир по звуку узнал, что движется караван. Пытаться украсть грузовик сейчас все равно, что атаковать стадо ради одной телки. Вскоре дезертир смог разглядеть и БК. Впереди ехал БТР. За ним следовали три грузовика, один с прицепом, а замыкал процессию микроавтобус, у которого вместо стекол были вставлены листы тонкой брони со смотровыми щелями. «Многовато для тебя?» — попыталась уколоть Норрис. «А если больше ничего не будет?»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 и привалился спиной к трухлявым доскам. В нарастающем гуле девушка толкнула его в плечо и прижалась губами к уху. «Все-таки, куда ты собираешься деть грузовик? Если у тебя нет плана, то так и скажи. Я могу связаться со своими, и после выплеска руководство назовет тебе свою цену. Подумай, нам тоже нужен транспорт, а тебе потребуется помощь, да еще как потребуется!»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 «Мне бы тоже нравилось, будь оно все на экране монитора, а не вокруг меня. Вот почему мне не жаль чесноков. Зона разыгрывает спектакль для себя самой, а в качестве актеров использует выпотрошенные человеческие тушки, лишенные свободы воли и души. Наверное, если объяснить Норис, чего я хочу, заведется еще почище кварка». Караван прошел мимо.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 О том, что Норрис старше его минимум лет на пять, он совершенно забыл. Взрослые люди не болтают таких глупостей. «Жить ради достойной цели — это счастье!» Норис яростно затянулась. «Счастье вдвойне, когда рядом с тобой настоящие товарищи!» «Тебе не понять!» «Что ж, искатели без тебя обойдется!» «К нам пойдут!» «Будем выбирать лучших!» Девушка покосилась на него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 и пытаются уйти. Небо затянуло быстро бегущими облаками. Постепенно они становились все темнее. Ветер дул восточный. И поэтому казалось, что и эти облака тоже посланы зоной на кордон. Штурм! Еще одна попытка вскрыть оборону. Прорыв, как называют это солдаты. А здесь говорят «выплеск». Конечно. «Ведь зона выплескивает из себя излишки живой и неживой мрази, чтобы не задушить ею вот этих вот своих детишек, людей зоны». Дезертир вспомнил, как подвыпившие офицеры рассказывали в курилке, что иногда захваченный зоной участок уже не удается отвоевать обратно. «Там поселяются аномалии, мутанты пруты, прут через периметр. Военнослужащие сходят с ума». И после месяцев бессмысленных боев коалиции приходится признать потерю. Увеличить линию периметра – это так просто. Но что будет, если зона однажды захочет разрастить всерьез? Если последует третья катастрофа, и внутри нового периметра окажутся целые города. С зоной бесполезно воевать. Даже полное выжигание территорий не поможет. Зона умеет создавать тварей,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 Словно армия тьмы из какого-то дурацкого, не слишком красочного фильма маршировала мимо. Дезертир посмотрел в сторону и понял, что накликал. Дохлые собаки. Они тоже шли на запад, низко припав к земле тупыми мордами. Не думать. А о чем думать? О том, каково там придется солдатикам, тут и думать нечего. Прорыв. Твари изорвут всех, кто не успеет добежать до машин. Хотя бывает во время прорывов, что и моторы вдруг отказывают. Ну, а кого не порвут, того прикончит родная артиллерия. Потом «Командос» будут зачищать участок, метр за метром, теряя людей. Может быть, зона таким образом прощупывает нашу оборону? Он потряс головой. «Не сходить с ума!» Зона все-таки не живая, а если у нее есть лицо, то это лицо человеческое. В или посланцев из ада дезертир не верил. Тут что-то проще, проще и страшнее. Странное поведение коалиции, поощряющее проникновение в зону людей через кажущиеся запреты и завесу тайны. Поставки всего необходимого в обмен на артефакты.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 Он выглянул. Страшная команда ушла уже далеко на запад. Шоссе очистилось. Однако будет ли еще грузовик? Похоже, что надеялся на подарок судьбы дезертир совершенно зря. Тут подарки делает только Зона. Она играет против него. — Как же они поедут обратно? Норрис даже вздохнула сочувственно. Вот чего дезертир от нее не ожидал. — Такое скопище мутантов... Да разных прорвутся на скорости. Не перевернут ведь и БТР. Не перевернут. Но мотор в зоне — штука ненадежная. Застрянешь, и вот тогда они обязательно до тебя доберутся. Разве только свои выручат. Хотя перед выплеском и связь часто отказывает. Тогда конец. Или от мутантов, или уже от самого выплеска. А что происходит с теми, кто не спрятался?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 «Ну чего тебе надо? Идем со мной, спрячемся, переждем выплеск. Я с тобой за ту же сумму несколько часов проволандуюсь. Плохо?» «Плохо. Все здесь плохо, Норис. Я хочу убраться отсюда или умереть поскорее, чтобы не тянуть». «Убраться отсюда?» — медленно повторила девушка. «Ненормальный. Из зоны нет выхода. Вступай в искатель».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 Сразу выложил карты на стол дезертир. «Вылезай, оставлю живым». «Ах ты, сука, крыса!» Водитель смачно харкнул в лицо Норрис. «Это уже не на рубли и счет, моя дорогая. Если же и в буду, себя не пожалею, чтоб тебя найти. Даже если умру, зона тебе не простит. Я к тебе и мертвый. Вылезай, чмо!»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 Дверь девушка захлопнула сама. В левое зеркало дезертир заметил, как по шоссе к ним приближаются трое зомби. Их вскач догоняла монстера. «Как теперь будешь выбираться, Норрис? Не мое дело. Пусть этот из воли тебе помогает. А потом разбирайтесь с ним, кто кому должен, кто крыса и как группировки будут воевать». Он осторожно тронул грузовик с места.